Глава 19: Стой, не ходи туда, это опасно. Какая-то невидимая сила внутри меня попыталась остановить меня перед тем, как я подошла к перекрестку. Что происходит? Светофор показывает зеленый, и люди уже направились переходить дорогу, и только я одна стою? Я начала злиться на саму себя. К тому же человек, который последним отправился переходить дорогу, как-то странно посмотрел на меня. По его взгляду я поняла, что он недоумевает, почему все пошли, а я стою. Я решительно направилась вперед, но неожиданно для себя самой, как вкопанная, остановилась посередине дороги на самом перекрестке. Мне показалось, что кто-то не дает мне идти дальше. И снова внутри меня этот странный голос: Остановись, туда нельзя. Странное видение предстало в этот момент передо мной. Это было легкое облако в виде призрачного человека. Оно становилось прямо передо мной, переградив мне путь дальше, затем стало медленно отходить от меня. Я проводила его взглядом, все еще находясь словно под гипнозом, а в конце заметила у него за спиной очертания белых крыльев. Я зажмурилась и попыталась снять с себя, как мне показалось, это призрачное видение, иллюзию, которой просто не могло быть по определению. Но в следующее мгновение увидела шокирующую картину. Рядом со мной со страшным грохотом и скрежетом, буквально в двух шагах от меня на перекрестке, где я остановилась, столкнулись две машины, разбившись в дребезги, при этом сбив одновременно несколько человек, сразу тех, кто еще не успел перейти дорогу. Клубы дыма, из-за которого почти ничего не было видно, частицы стекла и металла разлетелись в этот момент в разные стороны. Среди всего этого дикие человеческие крики боли и много крови. Зрелище, поражающее своей катастрофой. Когда пыль осела, я увидела две машины, столкнувшиеся лоб в лоб, одним словом, в смятку. Человеческие окровавленные тела, которые меня едва не стошнило, походили на мясорубку, они были разбросаны в разные стороны. Я остановилась с ужасом, замерев от того, свидетелем чего мне сейчас невольно пришлось быть. Но мысль, которая затем пронзила меня, еще больше ужаснула. Я содрогнулась, ведь на месте этих людей сделая я еще несколько шагов вперед была бы я, если бы не то, что остановило меня в тот самый момент. Вой сирен скорой помощи, полиции, лица людей, объятые ужасом, дикие крики, все это проносилось у меня перед глазами. Много слез, сожалений и потерь. У меня было ощущение, что я попала не иначе, как в ад, и этот ад был прямо передо мной сейчас. Он был живой и настоящий. Я шла домой, казалось, совсем забыв, где мой дом. Ноги механически вели меня сами, потому как мое сознание все еще мысленно оставалось там, среди того ужаса, что недавно произошел у меня на глазах. Погруженная в свои мысли, я потеряла счет времени и вообще ощущение, что я существую здесь и сейчас. Меня вдруг поразила одна мысль. Я где-то уже все это видела и испытывала, ощущая на себе все то, что произошло сегодня. Что-то легкое неожиданно коснулось моего плеча. Я оглянулась, но рядом никого не было. Все еще не веря происходящему, я закрыла глаза, и снова передо мной через плечо плавно прошла тень, словно взмахнув очертанием, похожим на белые крылья. «Они рядом», — подумала я, — и это вовсе не гипноз и не бред, как мне казалось. «И они те, кто буквально остановил меня от смерти, от которой я была в двух шагах». Но еще более удивительным было то, что сон о них иногда сопровождался какими-то причудливыми и необыкновенными вещами. Так однажды мне даже приснился сон, на который я как бы смотрела сама во сне и со стороны. Я видела, как фигура юной девушки выбирается из какого-то чудного хитросплетения, а присмотревшись, я увидела, что это и есть я. И я выбираюсь, в это трудно поверить, но тех самых крыльев, очертания которых посещают меня, как ни странно, в минуту опасности. Вокруг меня в это время находились чудесные видения. То ветер колышет протяжное листво деревьев, а то и вовсе чудеса. Мимо меня проплыла огромная рыба, как в аквариуме, и все эти видения сказочным образом завораживали меня. Да, я вспомнила, это был сон. Вот почему меня не покидало ощущение, что я что-то подобное уже где-то видела. Я видела все это происходящее во сне и буквально незадолго до этой катастрофы. Значит, они говорят со мной не только в виде неожиданных и призрачных видений, каждый раз появляясь передо мной в минуту опасности, но также и с помощью сна. Они пытались меня предостеречь еще задолго до этой трагедии, ведь я видела сон, который, как оказалось, теперь был вещим. И сон этот был как наяву, все в точности, как и произошло на самом деле. Только сон затем закончился чудесным видением, но мне казалось, что я была счастлива в этом сне, потому как в нем я была спокойна и безмятежна. Не значило ли это, что после опасности все закончится и жизнь продолжится? Я даже вспомнила, в начале сна проснулась посреди ночи вся в поту, и с диким криком от меня в тот момент ужаса я закричала. При этом мне тяжело было дышать, я будто задыхалась, потому что мне не хватало воздуха. Но затем, снова погрузившись в свои мысли, я на мгновение замерла. У всех этих видений, как, впрочем, и у снов, а точнее, как оказалось, в вещих снов, была одна особенность. и особенность это приносила мне неприятность я бы сказала она была для меня внутренней пыткой все что должно было произойти а это как правило были предсказания несчастий или неприятных ситуаций все это прокручивалось в моем подсознании дважды то есть мне снова и снова приходилось все это пережить иногда подолгу размышляя над всем этим я приходила к выводу что это даже не столько дар сколько какое-то испытание посланное мне свыше да я многое вижу Я, возможно, знаю что-то больше других, но после всех моих внутренних видений и озарений, думаю, мало кто догадывался о том, что я чувствовала себя как выжатый лимон. Все это, казалось, забирало всю мою внутреннюю энергию. То есть после подобных видений, особенно негативных, как я ощущала в последнее время, я чувствовала себя крайне плохо и разбито. Но и изменить что-то я тоже не могла. Все происходило само собой и даже против моей воли. Поэтому даже если я и захотела бы что-то изменить в себе, увы, это, как оказалось, было невозможно. Домой я добралась, словно сама не своя, и как сам Намбула села на стул возле кухонного стола. А поставив на него локти, я с силой сжала в ладонях свою голову. Так, что мне захотелось ее силой раздавить, чтобы больше ничего не слышать, не чувствовать и не видеть. Я снова и снова пыталась обратиться к различным научным источникам, чтобы больше разобраться в способностях, подобных моим, и найти ответы на волнующие меня вопросы. Главным же образом узнать, почему это происходит именно со мной, и возможно ли управлять всем этим, хотя я с трудом верила, что возможно. Да, как я уже упоминала, я не раз пыталась вникнуть в свои новые способности и изучать даже их. Эти видения и предвидения тяжелых жизненных ситуаций, из которых, казалось, нет возможности выбраться, но мне это каким-то необычным, не побоюсь этого слова, фантастичным образом удавалось сделать, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Но то, что я не раз обращалась к различным исследованиям, к тем, что происходили с людьми, подобными мне, это действительно в какой-то мере помогало мне сделать выводы. Ведь гораздо проще сделать какие-то выводы, когда нечто незаурядное происходит с кем-то другим, и гораздо сложнее, когда это происходит с тобой. Потому как, когда все это происходит именно с тобой, то это вызывает ступор, полное или частичное непонимание того, что что же это такое и почему это происходит именно с тобой. Но одно я понимала точно, что с нами рядом действительно существует что-то такое, что еще мало изучено. что едва поддается нашему пониманию. Но это что-то рядом, хотя мы это не видим и даже не предполагаем, что это существует. Более того, как оказывается, это что-то следит за нами и следует за нами повсюду, и я думаю, на протяжении всей жизни». Что значит «жизнь и смерть» — это вечная тема для размышления философов, скажете вы, а также и то, что она происходит в состоянии покоя, когда человек может предаться размышлениям о том, что изначально по своей природе и сущности волнует и будет волновать человека всегда. В таком состоянии можно дойти до многих истинных открытий, заглянуть в сущность бытия и понять сам смысл жизни. Открыть для себя что-то важное, то, о чем раньше вы, возможно, даже не задумывались. Вот только все это не имеет никакого смысла, особенно когда ты смотришь в лицо смерти. Сталкиваясь с ней лицом к лицу, ты понимаешь, что последствия ее неотвратимы и страшны. Как неожиданно и быстро человек может лишиться жизни, и с этим ничего нельзя сделать. Что это? Злой рок судьба, скажете вы?» И будете до бесконечности размышлять об этом. А что, если вы не верите ни в судьбу, ни в рог? Тогда что? Что может заставить человека лишиться жизни? Случайность? Несчастный случай? Как бы вы ни размышляли над этим, суть остается сутью. Не все и не всегда зависит в этой жизни только от нас. Задумайтесь над этим. Быть может, тогда вы сможете понять, что действительно вам нужно в этой жизни, и тогда сможете следовать тому, к чему больше всего тянется ваша душа, к тому, что наполнит истинным смыслом вашу жизнь. Только тогда вы будете жить без оглядки на смерть, а, следовательно, не бояться ее.